Год 1908 Нынче новый 1908 год. 1 января. Ясная поляна. Дописываю из книжечки. Все так же занят кругом чтения и, кажется, подвигаюсь. Андрей и Сережа с женами. Я борюсь со своими чувствами к комментарии первый. Дописываю из книжечки, как раз кончившиеся к Новому году. Девятое. В первый раз необыкновенной новой ясностью сознал свою духовность. Мне не здоровится, чувствую слабость тела. И так просто, ясно, легко представляется освобождение тела. Не смерть, а освобождение тела. Так ясна стала неистребимость того, что есть истинный «я», что оно это «я», только одно действительно существует, а если существует, то и не может уничтожиться, как то, что, как тело, не имеет действительного существования. И как стало твердо радостно. Так ясна стала бренность, иллюзорность тела, которое только кажется. Одиннадцатое. То, что жизнь только в усилии нравственном, видно из того, что во сне не можешь сделать нравственного усилия и совершать самые ужасные поступки. Двенадцатое. Жизнь людей без нравственного усилия не жизнь, а сон. Тринадцатое. У меня выбита рука. Я слежу за ее выздоровлением. Но вот она справилась, и мне чего-то недостает. Мне зачем следить. А ведь вся жизнь есть такое слежение за ростом, то мускулов, то богатства, то славы. Настоящая же жизнь есть рост нравственный, и радость жизни есть слежение за этим ростом. Какое же ребяческое, недомысленное представление рай, где люди совершенные, потому не растут, стало быть, не живут. 14. Люди много раз придумывали жизнь лучше той, какая есть, но кроме глупого рая ничего не могли выдумать. 15. -е. Казалось бы, как легко по своему эгоизму понять эгоизм других. Но мы никогда хорошенько не понимаем этого, а если и понимаем, то не помним. 19. -е. Как вам нравится стихотворение Нен? Что ж, кормится, комментарий 1. Смотри комментарий 50-й дневнику за 1907 год. Конец комментария. Страница 261. 13 января 1908 года. Ясная поляна. Не писал 12 дней. Кончил начер на круг чтения и написал отделы. Живу недурно. Только третьего дня заблудился в засеке и очень устал. И нынче болит сердце. Дурно спал. И написал письма. Все очистил. Жду у Чердкова послезавтра. Записываю из книжечки. Второй день думаю о драме. Едва ли достанет интереса, чтобы написать. Комментарий второй. Записываю. Четвертое. Все почти технические усовершенствования удовлетворяют либо эгоистическим стремлением к личному наслаждению, либо семейной, сословной, народной, государственной гордости, войны. Восьмое. В газете мне говорят «будь целомудрен», а я говорю «если это не вредит моему здоровью». Какой ужас! Во-первых, нарушение целомудрия гораздо больше угрожает здоровью, чем соблюдение его. А во-вторых, главное, здоровье и нравственный закон – два несоизмеримые условия жизни. Нарушать нравственный закон для здоровья – все равно как разламывать дом, в котором живешь, чтобы топить им. Девятый. Для успешности усилия надо поступить так, как будто ты уже имеешь те чувства, которые желал бы иметь». 10. До тех пор не заимствуй от других ответы на вопросы, пока вопросы не возникли в тебе самом. 14. Люди все стоят перед великой тяжестью, которую им нужно поднять. У каждого в руках уже введенный под эту тяжесть рычаг. И вот вместо того, чтобы налечь на рычаг и насколько есть сил содействовать подъему тяжести, люди бросают рычаг, вскакивают на тяжесть своим весом, увеличивая ее, и, стоя на ней, цепляются за нее руками, стараясь поднять ее. Семнадцатое. Нет ничего хуже оглядывания на свое приближение к совершенству. Попробуй идти и думать о том, сколько осталось. Сейчас покажется трудно, тоже и с движением к совершенству. Девятнадцатое. Какое странное и верное слово, что муж и жена, если они живут духовно, не двое, а одно существо. Комментарий второй. Возможно, драма о Булыгине сыне или драматическое произведение Павел Кудряш. Конец комментария. 20 января 1908 года. Ясная поляна. Чертков здесь и пропасть народа. Все приятного. Впрочем, я в таком духе, слава богу, что мне все приятны. Абрикосовый, Гусев, Плюснин. Вчера приехал Поша, Софья Андреевна в Москве. Был вчера Андрей. Жалкий, жалкий по своей непрошибаемой самоуверенности. Пишу и не жалею. Может быть, если прочтет после моей смерти, хоть немножко пробьет эти латы самодовольства. Начал писать статью об упадке, безверии и непротивлении. Комментарий третий. Не очень дурно, но слабо. Сам я вообще слаб. Должно быть близко смерть. И приближаюсь к ней, как приближаюсь на езде к цели путешествия. В сравнении неверно, потому что по мере приближения улучшается езда. Кончил отделы. Комментарий четвертый. Записать. Восьмое. Гораздо более возмутительная несправедливость была бы в том, если бы, как думают ученые люди, человек мог бы не знать смысла жизни и своего руководства в ней, без требующего досуга изучения сложных и трудных наук, чем то, что у одного миллионы, а у другого нет сапог. 11. Простота. Необходимые условия и признак истины. Комментарии. Третий. Статья «Всему бывает конец», позднее названная «Закон насилия и закон любви», полное собрание сочинений, том 37 седьмой. Четвертое. То есть предисловие к новому кругу чтения «На каждый день», в котором излагается содержание сборника по отделам. Конец комментариев. Страница 262. 31 ноября. Ясная поляна. Начал исправлять старый круг чтения, и оказалось работы больше, чем думал, и работа не дурная. Кончил 8 месяцев не совсем. Надо переместить, дополнить, но главное сделано. Саша долго в Москве. Стараюсь не бояться за нее. Со всеми очень хорошо. Вчера был Стахович Михаил, я хорошо поговорил с ним но не могу говорить о задушевном без слез. Нынче поправлял детское изложение Евангелия по желанию милой Марии Александры, написал за это время два длинных письма, одно Столыпину, другое, вероятно, поляку Задагу. Комментарий пятый-шестой оба, кажется, не дурные, по крайней мере, писал от сердца. Записать это Как бы хорошо и как нужно для жизни не забывать, что звание человека настолько выше всех возможных человеческих званий, что нельзя не относиться одинаково к царице и проститутке и тому подобное. Шестое. Всегда обещают и ждут за добрые дела награду в будущем, в вечности. Она награда и есть вечности в настоящем, в вневременном моменте. Седьмое. Я узнал благо и учение жизни на исходе своей, и потому сам уже не могу воспользоваться этим знанием, и потому нужно, я обязан передать то, что знаю людям, в первый раз живо почувствовал это обязательство. 14. Ясно, живо понял бедственность людей богатства и власти, как они понемногу введены в эту ужасную жизнь. Нищий бродяга много свободнее и несравненно менее несчастлив. Восемнадцатое. Читал Шоу, он поразителен своей пошлостью. У него не только нет ни единой своей мысли, поднимающейся над пошлостью городской толпы, но он не понимает ни одной великой мысли прошлых мыслителей. Вся его особенность в том, что он самый избитый пошлости умеет высказывать самым изысканно извращенным новым способом, как будто он говорит что-то свое новое. Главная черта его — это ужасающая самоуверенность, равняющаяся только его полному философскому невежеству. Двадцатое. Я нынче все больше и больше начинаю забывать. Нынче много спал и, проснувшись, почувствовал совершенно новое освобождение от личности. Так удивительно хорошо. Только бы совсем освободиться. Пробуждение — это сна, сновидение. Это образец такого освобождения». комментарии. Пятое. 28 ноября 1908 года Толстой направил в Столыпину второе письмо по земельному вопросу. О первом письме смотри комментарий 31 дневнику 1907 года. Смотри полное собрание сочинений, том 78, письмо 29. И шестое. Письмо к польскому публицисту Зимаку, а не Задаго. О земельной собственности и милитаризме. Смотри полное собрание сочинений, том 78, письмо 25. Конец комментариев. Страница 263.